Глава вторая Детство. Город и деревня. Деревенские впечатления. Мужик морей. Великое и святое. Угрюмый отец. Семейная жизнь. Буквари, начатки, грамматики. Жорж Сант Федор Михайлович Достоевский родился в 1821 году 30 октября в Москве правом флигеле Мариинской больницы. Его отец, штаб-лекарь Михаил Андреевич, был из разночинцев, получал скромное жалование и всю жизнь свою прожил очень скромно, скопив кое-что для своего многочисленного семейства, очень, впрочем, немного. Мать Достоевского, религиозная, хозяйственная женщина, равно как и муж ее, не выделялась, по-видимому, ничем особенным. Сам Федор Михайлович был вторым сыном. Старший брат, Михаил. Родился на два года раньше его, после были еще братья и сестры. Вся семья гнездилась в крохотной казенной квартире из двух или трех комнат. Жила тихо, замкнуто, прикапливая на черный день, не зная никаких особенных развлечений даже театра. Но жили дружно и спокойно. А впоследствии... Когда удалось приобрести маленькое именице в Тульской губернии, то и с большим разнообразием, на лето перебирались туда, что, конечно, вносило немало оживления благодаря новым, уже деревенским впечатлениям, свободе в своем собственном поместье и так далее. В городе жизнь велась в очень определенных, однообразных и узких рамках. Вставали рано утром, часов в 6 В восьмом часу отец уходил в палату, в девять уезжал на практику. В четыре часа пили вечерний чай, а вечера проводили в гостиной и обыкновенно читали вслух историю Карамзина, стихотворение Жуковского, и изредка Пушкина. В праздничные дни все вместе играли в карты, в короли, причем маленький Федя всегда уловчался плутовать по юркости своего характера. В 9 часов после молитвы и ужина дети уходили спать. И это изо дня в день. По праздникам жизнь несколько изменялась. Дети отправлялись к обедне, накануне ко всеночной. Изредкой разрешались кое-какие развлечения, вроде театра или балаганов, но вообще предпочитали побольше держать их дома. Лето, как было сказано выше, проводилось обыкновенно в деревне. Причем сама поездка туда тянулась двое или трое суток. Во время поездок этих брат Федор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда садился на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близлежащей местности или не повертелся бы вместе с кучером возле лошадей. В городе детей держали строго, особенно отец который терпеть не мог их шалостей, любил, чтобы они постоянно занимались делом и мечтал, по-видимому, о том, чтобы направить их по ученой части. К этой строгости примешивался своего рода педантизм, особенное твердое убеждение, что жизнь это такая серьезная и трудная вещь, что подступать к ней надо во всеоружии и уже с детства готовиться ко всяким лишениям, неприятностям, ясно выработав в себе идею долга и обязанности. Поэтому детей не только не распускали и не баловали, а наоборот, сразу же старались ввести их в колют такой скромной и строгой жизни, где исполнение обязанностей, отсутствие прихотей стоит на первом плане. Дети, конечно, шалили, любили, например, разговаривать с больными через решетку, что запрещалось. Но эти шалости от отца скрывались. Тот, стесняя себя во всем, чтобы дать детям хорошее, даже прекрасное образование, требовал и от них очень строгого отношения к себе. Баловства он не допускал совершенно. Быть может, слишком уж ясно сознавал, что его дети – бедные разночинцы, которым ни легкой, ни блестящей карьеры предстоять не может которым все, каждый шаг придется брать в жизни грудью, и хотел приучить их к этому чуть не с пеленок. Отсюда это сухое однообразие жизни, этот излишний педантизм, слишком строгого, слишком уж, так сказать, целесообразного воспитания. Но в деревне, где семья проводила время обыкновенно одна, без отца, дети пользовались большей свободой. «В деревне, – рассказывает Андрей Михайлович, – они постоянно почти были на воздухе и, исключая игры, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне любили нас очень, в особенности брата Федора. Он по своему живому характеру брался за все. То попросит водить лошадей с бараной, то погоняет лошадь, идущую в сахе». Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые охотно с ним говорили. Но верхом его удовольствия было исполнить какое-либо поручение и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать вместе с маленьким ребенком, пролила нечаянно жбанчик воды, и бедного ребенка нечем было напоить. Брат сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню и принес матери целый жбан воды». Здесь, в деревне, Федор Михайлович чувствовал себя как нельзя более хорошо. Не было ни длинных, строгих уроков, ни постоянной необходимости смотреть за собою. С братьями он играл в индейцев, но предпочитал вертеться возле крестьян. Ходить за грибами, слушать природу. «Это маленькое и незамечательное место», — говорил он потом о своей деревне, — оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю жизнь, где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями. Особенно впоследствии, будучи уже на каторге, Достоевский любил возвращаться к впечатлениям своего раннего детства, к этому святому и драгоценному, без чего не может и жить человек. Одно из этих воспоминаний он воплотил в чудную художественную форму, И было бы грешно не привести его здесь. Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, яркое, но на душе моей было очень мрачно. Другой уже день по строгу шел праздник. Каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, безобразные гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами. Несколько уже избитых до полусмерти каторжных, несколько раз уже обнажавшиеся ножи. Все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Наконец, в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк Мцкий, из политических. Он строго посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. «Ненавижу этих разбойников», — проскрежетал он мне в полголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, и, несмотря на то, что четверть часа тому назад выбежал из нее как полоумный, пробрался на свое место против окна с железной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать. К спящему не пристанут, а между тем можно лежать и не думать. Мало-помалу я и впрямь забылся и незаметно погрузился в воспоминания. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего 9 лет от рода Я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне. День сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе и скоро надо ехать в Москву, опять скучать всю зиму,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 «Волк бежит!» Я вскрикнул и, вне себя от испуга, кричав голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Марей, Мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильную проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой. И когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. «Волк бежит!» — прокричал я, задыхаясь. Я весь трясся, крепко уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. «Ишь ведь испужался! Ай-яй!» -ай — качал он головой. «Полнородный! и шмалец, Ай!» Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. «Ну, полно жену. Христос с тобой, окстись!» Но я не крестился. Углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем запачканный в земле палец, тихонько дотронулся до вспрыгивающих губ моих, улыбаясь мне какую-то длинную материнскую улыбку. И тут, в Сибири, припомнилась мне эта нежная материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивание головой, и ведь испужался молец, и особенно этот толстый его запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкой нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим.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 орущий свою пьяную, сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый марей, ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Я подробно, хотя с большими сокращениями, передал эпизод с мужиком Мареем и потому прежде всего, что, по-моему, это уже не просто эпизод, а одно из тех только с первого взгляда неважных событий, которые глубоко и невольно залегают во впечатлительную детскую душу, долго лежат там под грудой разных мыслей и чувств. И только вдруг, накопив за время своего долгого молчания невероятную силу и мощь, появляются на сцену и сразу надолго определяют как убеждение, так и деятельность человека. Под серым армяком, под заскорузлой дикой грубости русского крестьянина, под его... Зверским невежеством Достоевский всегда искал и находил глубину человеческого чувства, тонкую, почти материнскую нежность в отношении ко всякому слабому, несчастному, страдающему. Эти-то качества он вместе с Константином Аксаковым называл «высоким образованием народа нашего». Эти-то качества и заставляли его верить в народную правду, вечно святую, никогда не приходящую, хотя и загрязненную, забитую. Конечно, ни одни детские воспоминания виноваты в этом, но нельзя отрицать и того, что они играли, быть может, первенствующую даже роль. Сам Достоевский, по крайней мере, на стороне последнего мнения. «Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, — говорит он, — не может и жить человек». Иной, по-видимому, о том и не думает, и все же эти воспоминания бессознательно сохраняет, и при этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. Но ну вот еще эпизод, тоже из области общения с народом, относящийся к описываемой эпохе. «Мне было всего еще 9 лет от роду», — рассказывает Достоевский, Как помню, однажды на третий день светлого праздника все наше семейство сидело за круглым столом, за чаем. И разговор шел как раз о деревне. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней. И вот вдруг вместо управляющего, всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и лаптях. из деревни пришел пешком а войдя встал в комнате не говоря ни слова что это крикнул отец в испуге посмотрите что это вотчина сгорелась пробасил григорий васильев описывать не стану что затем последовало отец и мать были люди небогатые трудящиеся и вот такой подарок к светлому дню С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колени и стали молиться. Мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти. Характера ясного, веселого. И всегда нам рассказывала такие славные сказки. Жалования она не брала у нас уже много лет. «Не надо мне», и накопилось ее жалование рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, на старость пригодятся. И вот она вдруг шепчет маме, «Коле надо, вам будет денег? Возьмите и мои, а мне что, мне не надо?» Быть может, девятилетний Достоевский и не совсем ясно понимал в то время, что это значит отдать пятьсот рублей, которые пригодятся на старость но впоследствии, когда этот эпизод всплыл на поверхность души, он послужил немалым аргументом в пользу основной точки зрения нашего великого писателя. Достоевский никогда не отрицал, что народ груб, невежествен, звероподобен, но он знал и еще больше верил, что подо всем этим таится высокая душа, таится народная правда, краеугольный камень который. Сочувствие страданию и самопожертвование, и эти детские эпизоды, к которым он постоянно возвращается, ни на минуту не выходят у него из головы, раз ему приходится говорить или писать о народе. это -то и есть великое и святое, без чего не может жить человек. Но, к рассказу. Учить детей стали очень рано. Сама мать водила указкой по букварю и заставляла повторять за собою а «Азбуки», «Веди» брали и учителей на дом. Один из них, какой-то отец-диакон, рассказывал священную историю особенно хорошо и производил на своих учеников сильное впечатление. Хотя, как педагог старого образца и требовал, чтобы те вызубривали урок наизусть по начаткам «Митрополита Филарета». Сам отец занимался со старшими, Михаилом и Федором, латынью. Причем братья, занимаясь по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как и стуканчики, склоняя и спрягая попеременно. Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец при всей своей доброте Был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив. При малейшем промахе со стороны братьев сейчас же раздавался крик. Потом детей отдали в пансион к какому-то чермаку, педагогу, впрочем, заботливому и не без любви, обучавшему своих питомцев всей премудрости, требовавшейся школьной программой того времени. Кстати, можно заметить, что Федор Михайлович еще в детстве недурно изучил французский язык и радовал своего отца-именинника, читая ему в Дни Ангела отрывки из «Генриады наизусть». Вообще, несмотря на скудость средств, заставлявшую всю семью тесниться в двух-трех комнатах целыми зимами, родители Достоевского не жалели денег, чтобы дать своим детям по возможности хорошее воспитание – Было оно только немного странным и строгим. До 16-17 лет детей держали как маленьких, никуда не пускали их одних, заставляли отправляться и возвращаться в школу педантически аккуратно, никогда не давали ни копейки карманных денег. Словом, слишком уж тянули на помочах. Мало того, дети исключительно росли в собственной семье, не имея товарищей и не зная, что делается в Божьем мире за больничными стенами. Оттого-то Федор Михайлович никогда, впоследствии не мог научиться жить с людьми. Виноват в этом отчасти и характер его, слишком капризный, меланхолический, так сказать, тяжкодумный. Отчасти и непривычка. Что он постоянно был в семье, это, конечно, прекрасно, но зато после ему пришлось дорого поплатиться за это. Наука общения с себе подобными не всякому дается сразу. Она требует, как и все другое, опыта. Опыт это Достоевскому и не доставало. Он и сам жалел об этом не раз, но помочь Горю не мог. Очень требовательный к себе и другим, обидчивый до крайности, раздражительный и самолюбивый, распалявшийся в одно мгновение, еще скорее остывавший, он был малопригоден для товарищества и дружбы. И напрасно впоследствии приписывал он свой разрыв с кружком Белинского и современника только различию в убеждениях. Здесь дело проще. Слишком ласковое отношение к себе, слишком требовательное к другим. Обратим внимание еще на одну серию внушений, шедшую уже прямо от отца. Тот человек угрюмый, подозрительный, болезненно недоверчивый, словом, по характеру своему один из русских неудачников, Ведь к неудачникам судьба и снисходить может, а они все же так неудачниками в душе и остаются. Хотя, быть может, и невольно, но постоянно пугал детей. Представьте себе эти уроки латинской грамматики, во время которых надо было каждую минуту дрожать и опасаться, чтобы вместо «амант» не сказать «амамант» «am или «чего-нибудь в этом роде», или эту необходимость скрывать от отца каждую шалость, Каждую ребяческую выходку. Отец не бил, это правда. Но это суровое, требовательное отношение к детству, эти раздраженные вспышки, этот подозрительный, угрюмый взгляд и полное, по-видимому, отсутствие добродушия делают ничуть не хуже и не лучше розок. Недоверчивость, а тем более постоянная, систематическая недоверчивость, мучительно влияет на детей. Она уничтожает простоту, искренность и сердечность в семье. И действительно, посмотрите, какой впоследствии пытки стоило Достоевскому написать письмо к отцу, в котором он просит выслать 40 рублей. Больной подозрительностью сын пишет еще более больному подозрительностью отцу и ежеминутно ожидает, что его обвинят в обмане, кутежах, расточительности, Тогда как ему просто нужны эти несчастные 40 рублей на самое необходимое, но он не смеет прямо сказать, что ему нужно. Он клянется, божится, распинается, чтобы отец не счел его обманщиком, эксплуататором и прочим. Тяжело читать такие психопатические, вымученные вещи, тяжело видеть эту нервозность в 17-летнем ребенке, проявляющейся в отношении к отцу. Но значит, так оно было и раньше, хотя биографы, по какой-то стыдливости, об этом умалчивают. Не говоря уже о том, что отец передал своему сыну по наследству болезненную недоверчивость к себе, людям, жизни вообще, он своим обращением еще и усилил и раздул ее. Он был строг не столько в смысле справедливости, сколько неукоснительной требовательности». Своим обращением, своими разговорами он постоянно внушал детям, что жизнь – это тяжелая, трудная вещь, где человека за ничтожную ошибку ждет гибель. Он советовал, конечно, брать пример себя, со своей исполнительности, аккуратности и прочего. В меру это хорошо. Но для такого впечатлительного и так уж трусливо настроенного, к тому же больного ребенка, как Федор Михайлович – Подобные внушения ничего, кроме вреда, принести не могли. Уже с детства привык он бояться жизни, уже в детстве проявилось в нем то недоверчивое, подозрительное отношение к себе и другим, которое совершенно испортило его юность. С ним надо было обходиться поосторожнее, не пугать, а ласкать и беречь эту гениальную, но страшно неуравновешенную натуру, приучать ее к жизни, а не отпугивать от нее. Но все же детство Достоевского – самая счастливая пора его жизни. Строгость отца умерялась ласками матери, однообразие городской жизни скрашивалось летними деревенскими впечатлениями, неровный обидчивый характер мальчика не встречал в семье сурового и жесткого отпора. Как ни вяло и однообразно была эта семейная жизнь, в ней все же было то тихое, спокойное и дружное – К чему постоянно тянуло Достоевского? Легко представить себе эту большую, тесную семью, собравшуюся за вечерним чаем. Эти споры детей с отцом о превосходстве Пушкина над Жуковским, страстное цитирование любимых стихотворений, мирное чтение Карамзина и успокаивающее впечатление торжественного стиля его истории. Сальные свечи, горевшие на столе в целях экономии, Каждый вечер освещали теперь уже исчезнувшие навеки лица тут и отец с усталым и угрюмым выражением лица и добрая улыбающаяся мать и сам Федор михайлович маленький нервный юркий с блестящими и восторженными глазами и еще многие тут большие и малые даже старуха няня приплелась сюда же и дремлет в углу ежеминутно спуская петли на своем чулке и прислушиваясь Одушевленному чтению. Из всей семьи ближе, чем с другими, Федор Михайлович сошелся с братом своим, Михаилом. Они были почти сверстники, вместе играли, вместе учились, потом вместе читали. Об этих чтениях, своего рода приготовительном курсе литературной деятельности, нам надо сказать несколько слов. Но сначала маленькое замечание. Есть такие, например, покойный Миллер, которые уверяют, что Достоевский был очень образованный человек. Что он был начитан, это несомненно, но в образованности его, понимая под этим хотя бы некоторое знакомство с наукой, право можно сомневаться. И это сомнение основательно. Прочтите всю его переписку, все его сочинения, и вы не увидите ни одной строчки, которая выражала бы хоть самый ничтожный интерес вопросам науки. Сомнительно даже, что он хорошо знал историю русского общества и русского народа, обстоятельства, недурно объясняющие некоторые из его знаменитых парадоксов. Но читал он, особенно в молодости, очень много, и надо прямо сказать, что более беспорядочное чтение трудно себе вообразить. Система не малейшей, читается все, что попадается под руку, преимущественно романы и поэзия десяти лет Достоевский увлекается разбойниками Шиллера, потом идут Диккенс, Вальтер Скотт, Сант, Шекспир, Гюго и прочее. Из русских Карамзин, Жуковский, Пушкин и так далее. Что Достоевский понимал этих авторов, что они были для него бесконечно полезны, это очевидно, но он никогда не изучал их. От того-то до конца жизни остался он литературно начитанным человеком, что может быть достаточно для великого романиста, но маловато для публициста и редактора журналов. Даже психопатией и психиатрией, как науками, Достоевский не занимался никогда, и если он все же может быть назван величайшим из психопатологов, то виноват в этом его гений, а никак необразованность. Эта беспорядочное, лишенная всякой исторической перспективы чтения, развивала талант Достоевского, гуманизировала его, но вместе с тем давала и слишком уж обильную пищу его фантазии, которую могла бы дисциплинировать, хотя отчасти наука. Но науки не было, и безумная, нерасчетливая жизнь одним сердцем, одним воображением, измучила Достоевского до конца и быстро довела его до того душевного кризиса, с которым мы познакомимся в следующей главе. Пока же еще несколько подробностей об этом чтении. В молодости Достоевский читал горячо, страстно, с увлечением, не дававшим спать ему целые ночи. Историю Карамзина он знал почти наизусть. Страстно любил Пушкина, предпочитая его Жуковскому. Потом с еще большей горячностью набросился на Жорж Санд, открывшую перед ним новый мир, общественных задач и отношений. В этих увлечениях товарищем ему был брат Михаил, и на этой общности умственных интересов и выросла их дружба. Особенно глубокое впечатление на Достоевского произвела Жорж Сант. В ниже следующих строках он сам прекрасно говорит об этом. «Появление Жорж Санта в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь, 1876 год».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 а потому и проскакивали ужасные вещи, например, проскочил весь Белинский. Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и в середине, и даже в самом конце, и вот тут-то. И именно на Жорж Санд сберегатели дали тогда большого маху. Надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магнитских или Пранди, еще с прошлого столетия, всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе. И тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точь-в-точь -точь тоже произошло и с европейским движением 30-х годов. Об этом огромном движении европейских литератур с самого начала 30-х годов у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых, явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже хоть отчасти, хоть чуть-чуть известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве, в романе. А главнейшее у Жорж Санд. Правда, а Жорж Санд, Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Синковский, сам уже собиравшийся переводить Жорж Санд в своем журнале «Библиотека для чтения», начал называть ее печатно госпожой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии в 1948 году Булгарин печатал о ней в Северной Пчеле, что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у заставы и участвует в Афинских вечерах в Министерстве внутренних дел у разбойника министра внутренних дел Лендрю Ролена. Я сам это читал и очень хорошо помню, но тогда, в 1948 году, Жорж Сант была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил. Мне было, я думаю, лет 16, когда я прочел в первый раз ее повесть «Ускок». Одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь. Жорж Сант не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц, если только позволено выразиться такую кудрявую фразу «более счастливого будущего, ожидающего человечества»,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 на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую, безусловно, даже до бессмертия ее, возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою, в каждом своем произведении, и тем и признавала ее свободу. Жорж Сант верила в будущее человечества, верила в грядущее счастье, и для многих, в том числе и для Достоевского, Ее романы были великолепной демократической школой. Глава третья. Смерть матери и переезд в Петербург. Луч идеализма. Дурные впечатления. Инженерное училище. Одиночество. Тяжелая юность. Бедные люди. Разрыв с Белинским. Неудачи. Болезнь. Для большинства людей юность – самое счастливое время жизни. Верится в себя, свои силы, здоровье, будущность. И эта вера дает яркую краску каждому крохотному событию, которое человек с обычным в эти годы эгоизмом толкует в свою пользу. Господствует убеждение, вернее настроение, что все на тебя смотрят и радуются, желают всякого благополучия и что вообще я, какая-то совсем особенная величина в жизни – который предназначено совершить нечто особенное, и что к моему-то «я» жизнь будет не в пример прочим, добра и снисходительна. Все это наивно, самонадеянно, светло и радостно. Все это у большинства. У Достоевского совершенно наоборот. Его переписка, его думы за юные годы — это переписка и думы из подполья господствующее настроение, меланхолия — подозрительное отношение к жизни, мучительное недоверие к себе. Изредка какие-то чисто террористические взрывы юношеской самонадеянности, болезненное воображение, не знающее удержу, не на йоту выдержки и дисциплины, безумно расточительная жизнь сердцем. Совсем особенное самолюбие на выворот, которое ищет деятельности, ищет славы, но из-за робости, приниженности предпочитает сидеть в углу. Самолюбие, как бы обиженное и глубоко оскорбленное, заставляет повсюду и в каждом слове, движение, видеть обман, неискренность. Рядом с этим ничем не удовлетворяющаяся требовательность в отношении к другим. Все это завершается страшным душевным кризисом и исключительной катастрофой в обстоятельствах жизни. Переходим к фактам. В начале 1837 года умерла мать Достоевского. Отец решился отправить сыновей в Петербург, в инженерное училище. «Был мой месяц», — рассказывает Федор Михайлович. «Мы ехали на долгих почти шагом и стояли на станциях часа по два, по три. Помню, как надоело нам, наконец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали о чем-то ужасно, обо всем прекрасном и высоком». Тогда это словечко было светло и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких словечек. Мы верили чему-то страстно, и хотя мы оба знали прекрасно все, что требовалось к экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни». С удовольствием отмечаем этот дрожащий юными силами луч идеализма, которому было суждено так скоро, хотя, к счастью, на время только, затеряться под грудой других, обидных и грубых впечатлений. Кстати, потому только что к слову пришлось, называют обыкновенно Достоевского консерватором. Чуть-чуть не реакционером, но любопытно было бы знать что общего с консерватизмом имеет полной веры в будущее идеализм Достоевского. Но это, между прочим, возвращаемся к рассказу. Поступить в училище удалось только Федору Михайловичу. Брат его был забракован на докторском осмотре. Эта первая неудача тяжело подействовала на Достоевского. Ему не только приходилось расстаться с любимым, единственным в жизни другом, но и провести в одиночестве целые годы, С товарищами он не сближался. Его любимым развлечением была прогулка, одинокие мечты. Он очень далеко держал себя, рассказывает господин Савельев, от начальства и старших товарищей. Его можно было видеть и в бытности его в старшем классе большую частью одного, или сидящим за своим столиком, занимающимся, или гуляющим по комнатам, всегда с понуренную головой и сложенными назад руками. Нравы инженерного училища, допускавшие господство старших товарищей над младшими, драку, кутежи, совсем ему не нравились. Он и на других производил впечатление мистика, идеалиста и предпочитал держаться в сторонке, будучи или только воображая себя, у Достоевского это не всегда разобрать можно, несчастным. Науками он занимался с усердием, но без любви, фронтом с отвращением» выправка и муштровка, военные нравы старого времени, грубые, но откровенные, ни на минуту не привлекали его. Болезненное самолюбие, нежность, душевная и физическая слабость держали его в одиночестве. Если вполне верить его письмам за это время, то настроение его действительно было ужасно. Постоянный недостаток в деньгах давал себя знать очень заметно. Прибавьте к этому нелюбимое дело товарищей, с которыми не было ни одного пункта соприкосновения. «Не знаю», — спрашивает он в письме к брату, «стихнут ли когда мои грустные идеи?» Или «У меня есть проект. Сделаться сумасшедшим». «Брат, грустно жить без надежды. Смотрю вперед, и будущее меня ужасает. Я ношусь в какой-то холодной полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный». Я давно не испытывал взрывов вдохновения, зато часто бываю в таком настроении, как шильонский узник после смерти братьев в темнице. Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души. Ты говоришь, что я скрытен. Но вот уже и прежние мечты меня оставили, мои чудные арабески, которые создавал я некогда, сбросили по золоту свою». Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты. Сердце мое очерствело. Дальше ужасаюсь говорить. Мне страшно сказать, ежели все прошлое было один золотой сон. Кудрявые грезы. Тут много риторики, много самосочинения. Сам Достоевский это самосочинение считает уделом каждого, Но, допустим, одну десятую долю истины и то страшно за бедного юношу 17 лет. Одиночество, безденежье, обидчивость. Реальная почва такого настроения. Рядом с этим с полной уже силой проявляется по наследству полученный меланхолический темперамент. Болезненное недоверие к себе и другим делает мучительной жизнь среди людей. Сколько внутренней муки – сколько жалобы в упомянутом уже письме к отцу с просьбой выслать 40 рублей. Вот оно. «Милый, добрый родитель мой, неужели вы можете думать, что сын ваш, прося от вас денежной помощи, просит у вас лишнего? Бог-свидетель, ежели я хочу сделать вам хоть какое бы то ни было лишение, не только из моих выгод, но даже из необходимости. Как горько то одолжение, которым тяготятся мои кровные». У меня есть голова, есть руки, будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от вас копейки. Я обжился бы с железной нуждою. Стыдно было бы мне тогда и заикнуться о помощи. Теперь я вам высказываю себя одними обещаниями в будущем, но это будущее недалеко, и вы со временем увидите. Теперь же, любезный папенька, вспомните, что я служу в полном смысле слова». Волей или неволей, а я должен сообразоваться вполне с уставами моего теперешнего общества. К Чему же делать исключение собою? Подобные исключения подвергают иногда ужасным неприятностям. Вы сами это понимаете, любезный папенька. Вы жили с людьми. Теперь, лагерная жизнь каждого воспитанника военно-учебных заведений требует по крайней мере 40 рублей денег. Я вам пишу все это потому, что я говорю с отцом моим. В эту сумму я не включаю таких потребностей, как, например, иметь чай, сахар и прочее. Это и без того необходимо, и необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем, в полотняной палатке, или в такую погоду придя с ученья усталый, озябший, без чаю, можно заболеть, что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на две пары простых сапог 16 рублей. Теперь мои вещи, книги, сапоги, перья, бумага и так далее, и так далее, должны же лежать где-нибудь. Для этого я должен иметь сундук, ибо в лагерях нет никаких строений, кроме палаток. Койки наши – это куча соломы, покрытая простынею. Спрашивается, не имея сундука, куда я положу все это? Нужно знать, что казна не заботится, нужно ли мне место или нет. Не заботится, имею ли я сундук. Ибо экзамены кончатся, следовательно, книги не нужны. Казна одевает меня, следовательно, сапоги не нужны и так далее. Но без книг, как я проведу время... Трех пар казенных сапог не станет и в городе на полгода. Следовательно, мне нет казенного места поставить сундука, который необходим для меня. В палатке общей я стесню товарища, следовательно, сделаю неприятность другим. Да и мне просто не позволят держать сундук в палатке, ибо никто в палатке не держит. Следовательно, для моей поклажи я должен буду иметь место. Место я найду, уговорившись, как все делают, С каким-нибудь из солдат-служителей наших поставить сундук мой. За это надо бы заплатить. Следовательно, за покупку сундука, по крайней мере, целковый. За провоз туда и сюда пять целковых. За место – два. За чистку мне сапогов – пять. Это условная такса со служителем. На этой реальной почве безденежья и одиночества и выросло юношески страстное, нетерпеливое миросозерцание. «Жизнь», — говорит Достоевский, — отвратительно. Хорошо лишь то, что далеко от нее, от ее земного счастья, что духовно. Одно только состояние и дано удел человеку. Атмосфера души его состоит из слияния неба с землею. Какое же противозаконное дитя природы человек? В нем закон природы нарушен. Мне кажется, что мир наш, чистилище духов небесных, отуманенных грешную мыслью. Мне кажется, мир — Принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира. Видеть одну жестокую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться с вечностью, ужасно. Как малодушен человек. Гамлет, Гамлет. Это уже мысли о самоубийстве, обыденная жизнь, плотская греховность. Надо отрешиться от нее, чтобы восстановить высокую изящную духовность. Отуманивающие грешные мысли от плоти, от стремления к земному счастью. Аскетизм, страдания очищают душу.